Глава двенадцатая. Удар в воду был болезненный, но сознание Марк не потерял. Он боялся умереть от рефлекторной остановки сердца из-за низкой температуры жидкости. Но все обошлось. Ну, как обошлось? Его тянул вниз привязанный труп, воздуха почти не осталось. Стекло не выпало из руки, и это было большой удачей. Самое главное — освободить руки. Он не умрет. Это еще не конец. Потихоньку Марк стал выпускать пузырьки воздуха. Грудь жгло. Он заставил себя открыть глаза в воде. Пальцы пытались распилить веревку стеклышком. Не успеет. Это не паника. Ему просто не хватит времени. Был бы острый нож тогда, да. Но стеклом веревка еле-еле разрезается, а ему еще убирать ту, что на ноге. Труп достиг дна, и Марк вместе с ним. Остатки воздуха покидали легкие. Казнь через утопление. Как банально. Этот труп всплывет где-то через неделю вместе с ним. Летом на это ушло бы три дня. Бактерии в его желудке продолжат жить, выделяя углекислый газ, аммиак, метан и водород. Выхода им не будет, и поэтому они заполнят полости его тела, делая его более плавучим. Стоп! Он подумал про казнь? Марк кое-что вспомнил. Рукой, в которой не было стекла, он сделал усилие и создал сферу воздуха вокруг головы. Вода вытеснилась, и Марк смог вздохнуть. Пузырьки тут же устремились вверх. Синтез воздуха оказался не бесполезен. Осталось три маны. Немного отдышавшись и успокоившись, Марк занялся веревкой. «Кислород в созданной сфере не бесконечен». Марк это понял спустя три минуты, когда стало тяжело дышать. Почти закончил. Вода сильно охладила тело, и пальцы с трудом слушались. Пришлось создать вторую сферу и продолжить. Спустя пару минут веревка поддалась, и он освободил руки. Теперь нога. Развязав узел, он почувствовал свободу. «Надо всплывать». Посмотрев наверх, Марк заработал ногами, и острая боль прервала намерение всплыть. Нога! Кислород второй сферы подходил к концу. У него где-то семь или восемь минут, чтобы добраться до суши, но это еще не все. Нужно уйти подальше от места падения. Если Бритый увидит, как он выползает на берег, то быстро поймает его. Марк не знал, ждет тот на мосту или ушел. Но рисковать не стоит. Он запрыгал по элистому дну, рассчитывая на течение. Желательно оставить одну единицу маны. Если он не умер от воды, то велик шанс помереть от холода или воспаления легких. Он ускорился и потратил последнюю сферу. «Сейчас!» Свернул на правый берег. Воздух почти закончился. Марк набрал в легкие последние остатки и убрал сферу. Берег уже был близко, но воздух почти закончился. Тогда он оттолкнулся от дна и всплыл на поверхность, быстро вдохнул кислорода и снова продолжил свое подводное путешествие. Повторил так еще пару раз, и вот он на суше. Огляделся. Мост был далеко. Марк напряг зрение, вроде никого не было видно. Он перевел дух, развалившись на траве. Холод поздней осени напомнил о себе. Лесная чаща шла вдоль берега. Марк отыскал взглядом парочку упавших деревьев и сделал себе импровизированный посох. Его одежда вся мокрая, нужно обсушиться, но делать это вблизи моста он не хотел, боялся, что дым от костра привлечет внимание. Не теряя времени, Марк двинулся вдоль реки по течению. В лес заходить было стрёмно. Он не знал местности, так что решил не рисковать. Шмыгая носом, Марк пыхтел и опирался на посох, шаг за шагом, удаляясь от проклятого места. Сколько раз он говорил себе быть осторожнее и все равно вляпался. Мокрые ботинки хлюпали по траве. Остановившись, Марк снял их и вытряс остатки воды. «Так лучше. Надо двигаться, чтобы сохранять тепло». Тело уже начинало дрожать от холода. «Пусть дрожит!» — это приспособительная реакция. Капельки стекали по волосам. Вот и голова трясется. С носа капнуло. Марк выдыхал пар, зубы стучали. Он крепче сжал палку, и когда река завернула вправо, решил, что все. Ему нужен привал и тепло. Вдоль берега валялся сухостой из нескольких деревьев, Отличное топливо для костра. Сейчас он похож на больного Паркинсоном. Дрожащей рукой Марк наломал хвороста и на последнюю ману разжег костер. Немного обогрелся и наготовил головешек впрок, чтобы не бегать с больной ногой туда-сюда. Отломив у деревьев три тонких палочки, Марк воткнул две из них, что заканчивались рогаткой, в землю по краям от костра. Третью поместил сверху и на нее повесил сушиться вещи. Обувь придвинул поближе к огню. Тепло возвращало к жизни. Щелкающие звуки костра заполняли тишину и действовали успокаивающе. Зашипела немного отсыревшая деревяшка. Марк снял с себя все и сидел сейчас голый, подставляя то одну, то другую часть тела к огню. Ночь еще не отступила. Иногда где-то там в лесу вспархивали неизвестные птички, звуки насекомых, Марк ударил по плечу, избавляясь от назойливой комарихи. Через полчаса он уже сидел почти одетый. Верхняя одежда и обувь все еще сушились. В животе урчало, есть было нечего, дрова заканчивались. Марк обулся и не спеша направился в темную часть леса набрать немного хвороста. Нужно было решить, оставаться здесь и поддерживать огонь до утра, или двинуться дальше по течению в надежде отыскать людей. Марк защелкал сухими ветками, засовывая под мышку готовый хворост. Набрав достаточное количество, он перехватил их другой рукой и захромал костру, представляя, как и дальше будет сидеть, слушая хруст горящего дерева. Не хруст, а пощелкивание. Языки пламени. Нет. Мысли прервал хруст. Марк обернулся и увидел чье-то лицо, выдернутое из темноты светом костра. Он дернулся назад, наступил на больную ногу и полетел вниз, разбросав хворост. Боль хоть и проткнула насквозь, но он тут же встал и облокотился на посох, ища взглядом маленькое детское лицо. В той стороне никого не было. Он сжал крепче палку, сердце сильно стучало он медленно отступал к костру. «Там точно кто-то был!» Стояла странная тишина. Только костер вылизывал головешки сухостоя. Марк надел недосушившуюся одежду и внимательно следил за лесом. Сзади текла река. На него с той стороны не нападут. Он услышит поплеску воды. В горле пересохло. Марк не мог убрать взгляд в другую сторону. Деревья и кустарники переплетались в причудливом узоре черноты и теней. «Кто там? Выходи!» Он немного осмелел. На то была причина. Костер потихоньку угасал, ведь Марк выронил весь хворост. Это был ребенок. Девочка. Марк готов поклясться, что видел ее. «Может, она заблудилась и боится его? Это нелогично!» «Любой ребенок, увидев костер и человека в лесу, тут же выбежит. Может, у него глюки? Нужно что-то делать. Если огонь погаснет, он останется один на один с этими мыслями. Но ноги, точнее нога, не хотели идти». Справившись с собой, Маркс глотнул и медленно направился к выроненному хворосту. Поле его зрения было немного ограничено, но он успевал осматривать обе стороны. Ничего не происходило, но и звуков птицы насекомых тоже не было. Он упал на колени и быстро начал складывать спасительный хворост. В голове первобытно кричало одно матерное слово. Собрав почти все, Марк вскочил на ногу и попятился назад, контролируя взглядом лес. Ничего не происходило, и Марк добрался до костра без происшествий. Помогите мне! Умоляющий детский голос. «Откуда?» Марк сейчас мог побить любой рекорд по неморгающему взгляду. «Да где она?» «Кто там? Выходи, я помогу!» Снова тишина. Марк подбросил дров. Всплеск сзади. «Нет, это всего лишь рыба поймала водомерку. Нужно что-то решать. Когда закончатся и эти дрова, он точно не сможет пойти в ту сторону. «Ни за какие ковришки!» «Может, прямо сейчас пойти вдоль берега?» «Нет, лучше сидеть тут, сколько сможет. Так он выиграет время до рассвета и тогда уже двинется». «Я заблудилась! Помогите!» Зашуршало где-то справа. Теперь он знает. «Я вижу тебя! Выходи! Не бойся!» Марк ничего не видел, но это не важно. Любой контакт лучше такого ожидания так и седым в шесть лет стать недолго. Шуршащий звук быстро переместился влево. «Я не знаю, как выйти!» Раздался тихий плач. Марк шагнул чуть-чуть вперед. «Я здесь! Иди на голос!» Значит, она запуталась. Неудивительно, в такой теме, когда каждый звук для тебя, крадущийся монстр, перестаешь доверять всему, что видишь. «Не бойся, иди ко мне! Тут костер, обогреешься!» «Помогите!» «Да, да, я уже иду!» Марк дошел до того места, где уронил хворост, но вдруг остановился, о чем-то подумав. «Как тебя зовут?» Ему никто не ответил. Тогда он повторил. «Эй, я к тебе обращаюсь! Девочка, как тебя зовут?» «Я заблудилась!» Марк крепче сжал палку. Ситуация оказалась ему странной. «Не волнуйся, я помогу! Выходи!» В его сторону зашуршали. Из кустов еле-еле стало заметно светлое пятно. «Помогите!» Марк боялся пошевелиться. Длинные волосы девочки цеплялись за ветки. Лица полностью не разглядеть, но то, что он увидел, испугало больше, чем стая собак, или пара похитивших его маньяков. «Да, да, я тебе помогу!» Он потихоньку пятился назад. «Пойдем к костру, там тепло. Нужно сохранять тот же градус беседы, никаких резких движений. Правда, покушать у меня нечего, но не беда!» В его голосе сквозила теплота, глаза все так же не моргают и широко открыты. «Утром мы что-нибудь придумаем?» «Я заблудилась!» «Бедняжка!» «Да пошла ты нахер!» «А где твоя мама с папой?» «Я не знаю, как выйти!» «Я здесь, не бойся!» Марк оторвал кусок ткани от верхней одежды и теперь наматывал его на несколько сухих палок. «У меня тут тепло, согреешься!» Пока он отрывал следующий кусок, шорох переместился правее. Руки дрожали, и он бубнил себе под нос. — Устроим тебе пикник, и мама с папой придут, вот увидишь. Будет весело. Хрустнула ветка. «Пойдем — Пойдем? Третий факел почти готов. «Купаться — Купаться. Продолжил после паузы. — Мамочка, пожалуйста, нет, не надо! Мамочка, пож, мамочка, пожалуйста, нет, не надо! Тихий скулеж сменился на высокие песклявые тона, разрывая тишину криками далеко вокруг. Нет, нет, мне больно, помогите! Это было настолько правдоподобно, что Марк был отдернулся в ту сторону, но остановился. Надрывный девичий голос умолял помочь, страдая от адской боли. Затем слова превратились в нескончаемый писк, и все затихло через какое-то время. Марк снова присел, с трудом оторвав побелевшие пальцы от посоха и положив его горизонтально на бедро. Его не мучили угрызения совести. Все, о чем он думал, — как выжить. Что делать со всем этим дерьмом? «Нет никакого оружия, ни маны, даже нагодна. «Помогите!» Снова тихий голос. «Иди нахер отсюда!» Сказал он дружелюбно. «Я заблудилась!» «Тогда выйди, я отсоси!» Это он произнес, представляет он фразы «Эту ложечку за маму!» «Я не знаю, как выйти!» Что бы это ни было, оно не понимает людскую речь, а лишь копирует, как попугай. Но тогда почему фразы Марка не воспроизводились? Лучше об этом не думать». Невидимая дрянь продолжала скулить и просить о помощи. Марк зажег первый факел и двинулся вдоль берега, активно прыгая, как бегун с шестом. «Новый вид спорта — одноногие прыжки с шестом». Параллельно за завесой деревьев двигалась невидимая тварь, перебирая многочисленными ножками, звук которых выдавала опавшая листва. Откуда Марк брал силы, непонятно, но в этой гонке на выживание проигрывать он не собирался. Небольшая туманная дымка застилала глаза. Словно дракон, при каждом выдохе Марк извергал пар. Как же он устал! «Целый день какая-то дичь!» Вот он вставляет посох, подпрыгивает, снова вставляет и снова подпрыгивает. Быстро двигаться не получалось. Мешал запасной факел, прикрепленный ремнем к бедру, и второй, что держала левая рука. Все тело нещадно болело. Синяки и побои не вовремя дали о себе знать. Голова налилась тяжестью, давление било в виски. Если бы не тренировки, он бы уже валялся в ожидании смерти. Холод свободно гулял по всему телу. Береговая линия тянулась без переходов в лесной массив, что сильно помогало Марку. Там, где шуршала эта тварь, у него не было шансов. Ни с такой ногой, ни в таком состоянии. Она все еще была там. Девочка, которая не открывает рот, когда говорит. Марк готов поклясться, что видел это. И маленькая тонкая палка, застывшая в кустах, не была хворостом. У деревьев нет волос. Главное не останавливаться. Разгонять кровь дальше. Так хоть какое-то тепло он получал от непрерывно сгоравшего гликогена. Хотя в его случае тратиться уже начинала немногочисленная жировая ткань. Факел догорал. Марк остановился и зажег последний. Стало немного посвободней, он перевел дух и возобновил движение. «Эти «помогите» уже начинали надоедать. Заело, как старый патефон». Он споткнулся, и факел упал в мокрую от росы траву. «Черт!» Как можно быстрее поднял. Пламя сбилось, но продолжало светить. Темный силуэт тут же двинулся в его сторону из леса, но когда он направил туда свет, сразу же забежал обратно в кусты. Срань! Это было близко! Благодаря полнолунию он еще что-то видел. Куда ведет берег, отчетливые очертания реки и отражение ночного неба на водной глади. Но сросшиеся кустарники и ветки лесного массива бережно охраняли себя покрывалом теней. Он не знал, что делать. Факел скоро догорит, рассвета ждать долго, да и поможет ли это ему? С чего он взял, что рассвет уберет все проблемы? Шаг за шагом он убеждался, что попал в ловушку, выхода из которой не намечается. Терять было нечего, и он стал громко звать на помощь. Однако хитрая тварь заглушала его крики стенаниями и предсмертными воплями девочки. Ничего не оставалось, кроме как продолжать идти и надеяться, что хоть кто-то услышит его. Так они шли бок о бок, распугивая всю живность в округе. Никто не придет, может прыгнуть в воду и попытаться переплыть на другой берег, не с такой ногой, но ничего другого не остается. Если та тварь паукообразная, то плавать она не сможет. А что, если в воде тоже будет нечто подобное?» Он остановился. Факел почти догорел. Выхода нет. Либо он попытается переплыть на другой берег, либо помрет здесь. Тут Марку пришла идея получше. Он двинулся дальше и искал глазами свое спасение. «Наконец-то!» «Помогите!» Марк ничего не ответил и, опустившись на колени, стал отламывать сучьи у поваленного дерева. Закончив, он на коленях кое-как своим детским тельцем кантовал старое бревно к берегу. «Еще чуть-чуть. Вот край плюхнулся в воду. Он снова мокрый, но уже все равно». Опираться на стопы Марк не мог, поэтому стоял на коленях в холодной воде. Ветер пробирал полувысохшую одежду на спине. Разгоряченной работой и постоянной ходьбой до этого он не чувствовал, что замерзает. Импровизированный факел Марк воткнул в землю. Тот почти догорел. Встал на ноги, вода по грудь. Сила тяжести уменьшилась. Сделав последние усилие, он оттолкнулся палкой от берега и обхватил руками бревно, отправляясь в свободное плавание. На середине реки его подхватило легкое течение. Марк оглянулся на берег. Огня не видно, но небольшой силуэт стоял у того места, где он вошел в воду. Ужин отменяется! Марк решил не тратить сил и просто ждал, куда его вынесет река. Все это время он куда-то спешил, бежал, дрался, и сейчас был первый спокойный момент. Все бы ничего, но холод заставлял его трястись. Так хозяин разогревает машину зимой перед поездкой. Он сейчас тоже машина, только биологическая. Зубы громко стучали. Если его цапнет и унесет под воду, то пусть так и будет. Уже настолько насрать, что бороться нет сил. Что не так с этим миром? Что он такого натворил? Тяжелая вязкая усталость. Непривычно тихо. Журчала вода, редкая птичка вспорхнет и заново сядет на ветку. Должно быть скоро утро. Сколько он так плывет? Час или два. Ударился носом отрухлявое дерево. Не спать! Немногочисленные муравьи или термиты давно ползали по его рукам. Сначала Марк смывал их водой, потом сдувал, а сейчас было плевать. Пусть ползают. Он сам как муравей. Должно быть это переохлаждение. Если он заснет, то просто утонет. Ребята сейчас, наверное, спят. Такая приятная на ощупь кора. Щекой, если прислониться, ничего ведь не будет. И запах дерева такой далекий, как в детстве, когда он помогал дедушке пилить бревна. Запах опилок. Лето. Угрюмый, но добрый дед допиливает двуручной пилой сосну, а Марк виновато держит дрожащими от усталости руками кружку кваса с кусочками плавающего хлеба. «Прости, деда». «Ничего, на том свете сочтемся!» И засмеялся. Марк откашлялся, вдохнул воды в легкие. Неприятное горячее чувство расползлось по носу и горлу. «Хорошо, что не отпустил руки». С одной ногой было бы сложно всплыть. В следующий раз может не повезти. На ум пришла мысль. Что если привязать себя? Верхняя одежда разорвана и короткая, но штаны вполне подойдут. Он стал снимать штаны одной рукой. Кожа ног настолько потеряла чувствительность, что даже упираясь в нее ногтем, он лишь отдаленно понимал локализацию. «Это плохо». Марк снял одну штанину, и осталась та, что на больной ноге. Ботинок он держал в зубах, на берегу он еще понадобится. «Эй, мальчик!» «Теперь надо снять вторую штанину и не выронить ботинок. Будет больно, но придется потерпеть». «Держись, мы тебя вытащим!» Что-то плюхнулось в воду. Марк устало вздохнул. «Придется драться ботинком». Его потянули со спины. Собрав последние силы, он развернулся и съездил мокрым ботинком по «Ты что делаешь?» Марка дернули в воду. Рука разжалась, и его последнее оружие пошло на дно. На берегу их ждала группа людей, похожих на охотников. С него сняли всю одежду, обмотали теплой тканью и посадили у костра. Уставший он смотрел, как весело лежит огонь головешки. Ему дали глотнуть из фляги, внутри стало тепло. Запах жареного на костре мяса вытеснил все, сил говорить не было. Когда он поел, уже светало. Под пение проснувшихся птиц он провалился в сон на свежем воздухе.